Успокаивающий чай. «Пупсик, послушай!» Валя наклонилась к уху четвероногого защитника и тихо зашептала. «Я попробую отвлечь кошака. Если получится, проскользни через двери подслушай, о чем будут говорить Дрофус и Старешина». Пес лизнул девушку щеку и подмигнул. «Только бы все получилось! Только бы не переиграть! Актриса из меня так себе!» но нужно постараться, если хотим попасть домой, а не в рабство. Мысленно покусывая губы, Валенсия выпрямилась и плавной походкой подошла к шерстистому охраннику. «Уважаемый Теодор, может, пока ждем возвращения наших друзей, вы меня просветите о жизни вашей империи?» Томно заигрывающим голосом произнесла Валя и, не дав собеседнику рот открыть, тут же продолжила. — А у вас тут все мужчины такие? Девичий пальчик задел пушистую грудь. — Какие такие? — хриплый голос выдал волнение охранника. Его хвост вдруг зажил своей жизнью и обхватил лодыжку девушки. — А вы шаун? Боковым зрением она заметила, как Пупс медленно попятился к дверям здания. Теодор, видя заинтересованность в глазах девушки, произнес. — Леди Валентина. А вы и правда замужем за этим мужаном Дворфом? Он ваш единственный муж? Как такая изящная леди могла выбрать такого? Теперь пришла очередь девушки смутиться. Но она не успела этого сделать, так как тихо скрипнула дверь, и охранник начал поворачивать голову на звук. — Ох, мне что-то нехорошо! Валентина резко повисла на шее у кошкоголового, мешая тому полностью развернуться. — Такая жара! «Помогите девушке, давайте пройдем в торговые ряды и воды попить. В тенечке посидим, по душам поговорим. Я вам расскажу о своей жизни», — простонала она. Мужчина испугался, что подопечный упадет в обморок, и принялся одной рукой нагонять воздух к лицу несчастной, а другой подхватил под талию. «Вы настоящий джентльмен, Теодор. Не каждый мужчина так быстро сориентируется и кинется спасать леди». «Мне уже лучше, но воды все же стоит выпить». Осторожно освободив ногу от хвоста, притворщица оперлась на локоть охранника и потянула его вглубь площади. Рынок поражал своим разнообразием и не только товаров. Как раз фрукты и овощи девушки казались очень знакомыми, да и крики завлекающих продавцов это подтверждали. «Персики, сладкие персики, на вкус словно мед, один медяк и персик ваш». Оказывается, в империи кошкоголовых проживали не только коты. Девушка не успевала закрывать и открывать рот, изображая немую рыбу. Мимо проходили мыши в человеческий рост, собакоголовые люди. Вдалеке мелькнул паук ростом с лошадь. Хотя, может, валя от жары показалось? Если бы не поддержка Теодора, то несколько раз она могла быть отоптана толпой, так как просто замирала на месте от удивления с открытым ртом. когда мимо проходил совершенно фантастический персонаж. «Вот Пупс удивится, когда я ему расскажу. Это же настоящий змеелюд. Какой красивый переливающийся хвост!» Теодор сунул Валюши в руки стаканчик с зеленым напитком и начал водить ближе к центру площади. Девушка отпила напиток и поморщилась. «Что вы мне подсунули? Очень странный вкус!» «Успокаивающий чай, леди Валентина!» Мне кажется, вы немного нервничаете в толпе. Если бы он только знал, насколько я близка к истерике. Очень хочется закрыть глаза, открыть, и ты, оп, дома». уставших ног коснулся белый тонкий хвост. Там мышь мне подмигнула. «Я это, а может, я того?» Девушка глянула на пушистого сопровождающего и попросила. «Ущипните меня, пожалуйста, вдруг проснусь». Леди Валентина, я не могу себе позволить такой дерзости, но если вы хотите рассмотреть меня в роли жениха, то я могу попробовать. Он протянул руку. Нет, не нужно. Я передумала, я не могу в мужья. Вы слишком пушистый для меня. Кое-что я несу. Девушка толкнула кота и начала прорываться через плотную толпу. Откуда столько народа? Домой, небо домой. Паника начинала захлестывать девушку. «А в таком виде подойду?» Кошка Кошкоголубый тряхнул плечами, и перед ошарашенной Валей стал высокий, красивый, ржеволосый мужчина, без кошачьих ушей и хвоста, одетый в легкий белый ансамбль, состоящий из рубашки с коротким рукавом и ильяных брюк. Она резко замотала головой из стороны в сторону и вновь принялась расталкивать пушистую толпу. «Давайте-ка возвращаться обратно, леди Валентина. Похоже, для вас впечатление на первый раз хватит». теодор легко подхватил растерянную девушку на руки, то ли адреналин начал отступать и включился мозг сообщающий хозяйке что такого быть не может и что все эти существа под ее воображение то ли наоборот переизбыток всего того же адреналина но валентина начала врываться молча отталкивая мужчину и размахивая руками и именно в момент когда девушка практически вырвалась по толпе прошелся вдох удивления и громкий голос, усиленный громкоговорителем, произнес. — Как им повезло! На последней минуте, первый раз за последние пять лет, приговоренные казни спасены. — Ты что наделала, глупая человечка? — зашипел Теодор и толкнул Валентину вперед. Толпа, как мгновение волшебной палочки, расступилась, и девушка оказалась на небольшой огороженной площадке, посреди которой стояла плаха, а в клетке рядом сидели двое мужчин в ошейниках. Испуганная Валенсия подняла глаза вверх.